— Да, — думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. — Как же это я с неловкостью, — думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. А ведь не солдат, ни шоферюга какой-нибудь, — думал он, шагая по раскаленному булыжнику. — Это все фриц, — думал он со злостью. Объявил, понимая, что нет больше никакого эксперимента, а я и поверил, то есть... Не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию из лояльности и по долгу службы. Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы. Но ведь и то сказать. Четыре годика жили, ни о каком эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло. Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций. На перекрестке... Он приостановился, искосы глянул в переулок. Статуя была там, грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. — Я, мол, вас, сукиных котов! — Это что ли? — спросил Изя небрежно. Андрей кивнул и пошел дальше. — Они шли и шли... Постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, под соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый пак уже приволакивал ногу, подошва оторвалась. А немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать. И ничего больше не происходило. Только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое, — Четвертый этаж и пятнистые зеленые хари во все окно. Потом они вышли на площадь. Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни были понатыканы на ней постаменты, круглые, кубические, шестигранные, звездообразные в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей, каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота, и все эти постаменты были пусты. Только в полусотни метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой и икрой. Площадь была огромна, противоположного конца ее видно не было замутным маревом, а справа, под самой желтой стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн. «Ну и ну!» — непроизвольно вырвалось у Андрея. Аиза проговорил непонятно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И спросил: А куда они, собственно, все подевались? Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, не мой. Потом пак сказал: Нам, по-видимому, надо вон туда. Это и есть ваш пантеон. — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением. — Я не понимаю. Что же это они? Все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!